Глава шестая. Неожиданная смерть. В уединённом домике на Васильевском определённо ощущалось некое подобие домашнего уюта, или, по крайней мере, нечто схожее с спокойной атмосферой закрытого клуба для высшего света. Ними Нот Расположившись на столе, блаженствовал над миской свежего молока, без всяких трудов, раздобытого Ольгой у молочницы чехонки соседней линии. Поскольку новый знакомый столовых приборов не признавал, то и не разводил церемоний. Время от времени наклонялся к миске и шумно втягивал молоко, ухитряясь не пролить ни капли и не запачкаться. Сама Ольга в расстегнутом доломане, положив вытянутые ноги в высоких спагах на соседнее кресло, вылитый бравый гусар, если не отвлекаться на распущенные волосы, задумчиво вертела в руке бокал с отличным французским шампанским. Она полагала, что после столь удачно завершившегося дела, как выражаются военные, имеет право отдохнуть совершенно по-гусарски шампанским и приятным собеседником. Карты для отдыха не обязательны, а без девиц, в силу вполне понятных обстоятельств, чем более можно обойтись. К тому же Ольга была уверена, что уж сегодня никто ее в княжеском особняке не хватится. Сам князь, надев парадный мундир, еще за светло объявил, что уезжает в главный штаб и ранее завтрашнего обеда не вернется. Судя по его потрясенному... И озабоченному виду он уже знал. Хотя по Петербургу новость о покушении на императора еще не успела должным образом распространиться. Правда, ходили смутные слухи, будто на больших маневрах что-то такое произошло. Но подробности никто не знал, а Ольга, понятно, ими делиться ни с кем не собиралась. Так что обычная светская жизнь продолжалась. Татьяна упорхнула то ли на бал, то ли, быть может, на свидание своим обожателем. Что-то такое носилось в воздухе, вызывавшее даже у несведущих явное недоумение. Чересчур много военных исчезло с улиц и балов, с озабоченным видом направившись кто в главный штаб, кто в казармы. Кое-где по Петербургу Стояли на улицах роты гвардейской пехоты и эскадроны кавалерии, что никак невозможно было объяснить манёврами. Но до всеобщих пересудов был ещё далеко. — Ты знаешь ли, нарушаешь порядки, — проворчал Неминот, поднимая головёнку от миски и ловко облизывая короткие усы. — Нам следует держаться в отдалении, — и безвестности, не высовывай своими умениями. Тебя это, между прочим, тоже касается, а ты нагородила такого. «Я никаких умений не использовала», — сказала Ольга. «Все происходило самым естественным образом. Все равно... Чересчур шумно получилось, и ты в центре событий. Подумаешь, император, ты знаешь, сколько их поубивали за всю вашу историю». «Вот тут мы с тобой решительно не сойдемся», — сказала Ольга без всякого раздражения. «Мы с тобой, понимаешь ли, разного роду племени, тебе вовсе не обязательно встревать в человеческие дела, а мне от этого никуда не деться». «Что за вздор! Иной, всегда иной, к какому бы роду племени не принадлежал, уясни ты это, наконец, глупая девчонка. Нас осталось мало». «И мы должны себя беречь». «А для чего?» — вкратчиво спросила Ольга. «Для какой такой высокой цели?» «А не нужно никакой высокой цели», — огрызнулся Неминот. «Просто жить себе потихонечку, вот тебе и вся цель». «А вот тут я с тобой решительно не согласна, потому что...» Она замолчала, отставила бокал и подошла к окну. Слегка отодвинув занавеску, посмотрела вниз. Два всадника в длинных плащах остановились у ворот, обменялись несколькими словами, один спешился и отдал по другому. Оглядевшись, человек в плаще с пелериной и треугольной шляпе без султана подошел к калитке и громко в нее постучал. Ольга его узнала и подумала, что прятаться глупо, коли уж ему откуда известный известно убежище. Торопливо надев кивер, затянула ремешок под подбородком и, на ходу застегивая доломан, направилась к двери. — Спрячься пока, чтобы тебя не увидели, — бросила на минуту Нет, я посреди комнаты сидеть буду, да еще святские беседы вести, а то я не знаю, — сварливо пробормотал Ниминот. Пересекший двор, Ольга сняла большой кованый крючок и, решительно распахнув калитку, спокойно спросила, чем обязан столь неожиданному визиту. «Служба, Карнет, служба!» — столь же равнодушным тоном ответил граф Бенкендорф. «Приходится забывать о приличиях. Вы позволите войти?» — он глядел двор. «Собаку я вижу, не держите. Смысла не вижу. Тут, знаете ли, шалят, еще заберется кто. Бог ты мой!» Пожала плечами Ольга. Что можно украсть у бедного корнета на съемной квартире, Прошу, осторожней тут ступенька, подрышшаталось, никак руки не дойдут, кликнуть платника. Они поднялись в комнату на втором этаже, где на маленьком круглом столике горели спокойным пламенем шесть свечей в старинном вычерном шандале, а на столе побольше красовалась бутылка шампанского, миски с молоком Ольгу уж там не увидела. «Ни минут, укрываясь, ее, надо полагать, прихватил с собой». «Присаживайтесь», — Ольга указала на кресло. «Не угодно ли шампанского?» «Не откажусь», — сказал Бенкендорф, откладывая шляпу на свободное кресло. «Значит, вот здесь вы и обитаете». «Как вы меня нашли?» — с искренним любопытством спросил Ольга. «Служба-с». С безмятежным видом ответил граф. «Это было не так уж трудно» поскольку ваше имя присутствовало в официальных бумагах здешней полицейской части. Вообще, корнет вы, должно быть, не знали, но вы уж стали заметной фигурой в Петербурге. Вот парадокс, ещё и благодаря скромному провинциальному мундиру. Иной как раз скромный мундир выделяется на фоне множества блестящих гвардейских, потому что редок. Вы бывали в известных домах, появлялись в обществе с известными людьми, и потому, в конце концов, о вас заговорили. Наш город, в сущности, мало чем отличается от деревни. Всякое новое лицо, если оно заслуживает внимания, вызывает пересуды, вы, должно быть, на такое вовсе не рассчитывали. У меня сложилось впечатление, что вы стремились быть незаметнее. Зачем мне? Самым безмятежным видом пожала плечами Ольга ну мало ли какие у человека могут быть побуждения граф усмехнулся вы несколько напряжены корнет я с чего взяли а мне вот кажется что вы с нетерпением ждете закономерного вопроса почему вы скрылись с маневров а в самом деле почему ах я кажется догадался скромность вас это удивляет спросил ольга Крайне похвальное качество для молодого человека. Но неужели даже в такой ситуации император по окончании манёвров пришёл в ярость, обнаружив, что мы не в состоянии разыскать его спасителя? — У меня были причины, — сказала Ольга. Страх она не испытывала. Она знала, что там снаружи графа дождается один единственный верховой, и никого более он с собой не привёл. К тому же чрезвычайно легко было лишить и Бенкендорф, и его спутника памяти о событиях последнего получаса. Страха не было, а вот любопытство разгоралось. Все происходящее выглядело, по меньшей мере, странно. Почему граф нанес визит именно таким образом? — И должно быть достаточно веские причины, — Бенкендорф помолчал, потом произнес тем же бесстрастным светским тоном. — — Если бы только знали, милейший Корнет, как меня подмывает вас арестовать. — За что же? — Хотя бы за самозванство. — Простите? — Ну, полноте, что вы как а малое, — сказал граф не небезукоризно, — существует отлаженный механизм и бумажная отчетность. Первое, что я сделал после вашего исчезновения... Поднял бумаги главного штаба. В списках Белавинского гусарского полка Корнет Ерчевский не значится. И нет никакой надежды, что нерадивый писарь перепутал вашу фамилию. Фамилия корнетов в полке ничуть не похожа на вашу. Так что об обшибке речь не идет. Имеется в Белавинском, правда, Гурчевский, но от роду ему 35 лет. Званенность поручика и должность занимает полкового квартирмейстера, так что это заведомо не вы. А вот, кстати, корнет, я что-то запамятовал. Фамилию командира белавинского гусарского не назовете ли? А фамилию вашего эскадронного командира? На какое-то время воцарилось тягостное молчание. — Вот то-то, -то, — сказал граф будничным тоном, — «Могло, конечно, случиться так, что вас приняли в полк уже после отправки, соответствующая отчетности, и вас просто нет в старых списках. Но поскольку вы не знаете даже имен ваших командиров, от этого предположения, думается, придется отказаться, не так ли?» Ольга молчала. Никаких толковых отговорок у нее для такой ситуации изготовлено не было. «А врать наспех, путаясь и запинаясь, было бы унизительно». «Итак, Корнет, вы простите самозванец», — сказал Бингендорф удручен. «Правда, в полицейских бумагах, среди лиц, разыскиваемых за серьезные прегрешения, вы не значитесь. Но кто вас знает? Вдруг вы нагрешили где-то в других местах? А здесь, в Петербурге, ничего и не успели натворить противозаконного. Вот если была возможность в кратчайшие сроки изучить разыскные бумаги всей империи...» «Но подобное лежит в области самых безудежных фантазий». Граф отставил бокал, наклонился вперёд. «Знаете, чего я не могу понять, Карнет, Отчего вы так вызывающе? Возмутительно спокойны. А вы совершенно спокойны, это видно. У вас нет и тени беспокойства, тревоги, не говоря уж о страхе. Так ведёт себя человек, невероятно уверенный в себе. Но ведь ваше положение, согласитесь, не из лучших». И, тем не менее, вы необычно спокойны. Ну, ладно. Предположим, в соседней комнате вас спрятаны сообщники, которые меня зарежут во мгновение ока и помогут вам бежать. Но вы же не могли не видеть из окна, что на улице остался мой сопровождающий офицер. Ловкий и малый, вооруженный, готовый к любым неожиданностям. Почему вы так спокойны? Ольга усмехнулась. «Я не совершил ничего противозаконного, и потому не вижу причин тревожиться» а самозванное присвоение мундира и чина? но если б не самозванное присвоение, то, может быть, сегодня днем на маневрах все сложилось бы гораздо трагичнее. Вынужден признать вашу правоту. Граф досадливо поморщился. Тут вам не возразишь. Знаете что, милейший Корнет, слово чести... Я ни минуты не поколебался бы вас все же арестовать, даже несмотря на ваш героический орел Спасителя Императора, будь вы хоть чуточку менее загадочны. Как видите, я с вами предельно откровенен. Все происходящее слишком странно и нелогично. Вас, строго говоря, не существует. Вы призрак, фантом, но тем не менее... Исключительно благодаря вашим трудам император остался цел и невредим, после чего вы скрылись. И то, и другое категорически не укладывается в логику поведения авантюриста, вообще человека, имеющего корыстное побуждение. Любому ясно, насколько обильный водопад благ может рассчитывать спаситель императора. Государь умеет быть благодарным и, безусловно, готов осыпать вас милостями, и тем не менее вы скрылись». А если мне ничего не нужно? Вот это-то и удивляет. Государе в том числе. Всем решительно, всем от него что-нибудь нужно. И вам тоже? Конечно, — сказал граф без опинки. Я ведь тоже живой человек. весь ничего настырно не выпрашиваю, все же кое о чем мечтаю. Все мы люди. Так вот я в растерянности. Не представляю, что с вами делать» хорошо бы конечно силком увести вас и представить императру помимо вашего желания но это лишь усложнит ситуацию почему я вам выдам государственную тайну сказал граф понизив голос в случае чего ваше положение уже настолько отягощено что готов рискнуть мы ни на шаг не продвинулись в расследовании заговора потому что Названный вами Чимиров был в скорости обнаружен в штабной палатке, где он, судя по внешним признакам, совершил самоубийство с помощью кинжала, вонзив его себе в сердце. «Вы верите в самоубийство?» «Да какая разница, во что я верю?» В сердцах бросил Бенкендорф. Коль у меня нет сведений, противоречивших гипотезе самоубийства, а Вистангов, вырвалось ольги Вистенгов! Вистенгов еще до наступления темноты ухитрился покончить с собой в надежнейшем секретном каземате Петропавловской крепости. Никто и подумать не мог, что он окажется способным смастерить петлю из разорванного белья и содранных с мундира шнуров, да еще и удариться в лежачем положении, привязав петлю к ножке стола. «Да вдобавок, часовой!» Поставленный именно на подобные случаи следить за заключенным неотступно. Граф досадливо сморщился, словно лимон раскусил. Часовой пытается оправдывать свою несомненную нерадивость и упущение фантастическими росказнями, в которые ни один серьезный современный человек не поверит. «Что за росказни?» – жадно спросил Ольга. «Вздор!» и вымысла. Не будем об этом». — Решительно, — сказал Бенкендорф. — Есть дела поважнее. Теперь вы понимаете. Допустив, исключительно допустив, что вы не оклеветали каким-то своим побуждением известных особ, я, тем не менее, не в состоянии ничего предпринять. У меня нет ровным счетом ничего, кроме вашего слова, а это, согласитесь, чечер зыбкий фундамент. Допустим, опять-таки допустим только, что вы говорите правду. Я сведу вас с Вязинским, лишь тем же Кестлим, а не расхохочется вам в лицо неправды. У вас есть надежные улики? Нет, призналась Ольга. Но я слышал все их разговоры, я могу изложить их планы во всех деталях. Доказательства! Доказательства! Воскликнул граф Морщес, как от зубной боли. Улики! Где они? У нас, простите, не дикая персия, где рубит головы попросту. В Российской империи существуют законы и судопроизводство. Прикажете предъявить в виде улики вас? Пусть и императора, но особо крайне простите мутную самозванца непонятного происхождения. Вы сами-то готовы предстать перед... <связать> Нет, — сказала Ольга. Вот, видите, понимаете мое положение. Подождите, — сказала Ольга, — но ведь мне дополнительно известно что ваше учреждение в последнее время вело некоторые расследования, причем те имена, что я называл, всплыли в ходе тайного следствия. «Ах, вот как!» — медленно произнес Бенкендорф. «Вы и такие вещи знаете!» «Хотите полной откровенности, корнат Иногда я жалею, что у нас давным-давно отменена пытка». Столько интересного можно было бы узнать, вздернув вас на дыбу. Я знаю, это гнусные мысли, подлые, недостойные современного человека, но я не могу от них отделаться. Это от бессилие наверняка, согласился граф. Я обязан понимать, обязан, но я ничего не понимаю. Предположим, я вас все же арестую, а вы будете молчать. Я вновь не продвинусь ни на шаг. Вот потому-то я и поставил все на карту. Потому-то я не спешу вас арестовывать. А вдруг вы, загадочнейший субъект, мне чем-то допоможете? Да По крайней мере, как показали недавние события, вы всецело на нашей стороне. А же кое о чем говорит и внушает надежды. Бенкендорф уставился на Ольгу жестко, с нехорошим огоньком в глазах. Но бойтесь меня обмануть». Я не имею такого намерения. Слово «чести». Знать бы еще, что на ваше слово «чести» можно полагаться. Простите, нервы. У меня вообще нет ни малейшего намерения вас оскорбить. Итак, вы можете сообщить мне что-нибудь полезное? Пока нет. Пока? — поднял бровью Бенкендорф. — Интересное заявление. «Вы не представляете, сколько эти два слова говорят хитрый полицейской щайки. То есть...» — настражилась Ольга. «Ну, это просто...» «С оттенком превосходства», — сказал Бенкендорф. «Там на манёврах вы заявили государе, что состояли в заговоре, были вовлечены. Это наверняка не соответствует истине. Судя по вашему уверенному тону, вы намерены впредь бывать сведения о заговорщиках, не так ли?» «Ну, разумеется», — сказала Ольга. «Следовательно...» Вы никогда не состояли в заговоре и не были в него вовлечены. Будь вы членом тайного общества, после сегодняшних событий, не за что бы не рискнули там более появиться. Они вас моментально прикончили бы за то, что вы сорвали их план. Отсюда явствует, что у вас есть какие-то другие пути для получения сведений. Возможно. И какие же? Вы не поверите, граф. Бросьте. Я сейчас нахожусь в таком состоянии, что готов поверить всему на свете. Сомневаюсь, — сказала Ольга. По-моему, она замолчала, прикрыла глаза, даже тихонько простонала сквозь зубы. Настолько болезненным и непонятно было то, что на нее внезапно обрушилось неслышным ураганом и тут же улетучилось. Приступ невероятной слабости лютого горя, смертной тоски, сковал тело и сознание, ударил так, что захотелось выйти. Это ощущение тут же схлынуло, но само воспоминание о неведомом ударе было настолько омерзительным, что Ольга затошнило, и она с трудом овладела собой. — Что с вами? — Пустяки, — сказала Ольга. — Ноет зуб. — Ну что же, ваше сиятельство, давайте заключим некий договор. Как только мне удастся что-то узнать... Нечто, способное сойти за надёжные улики, я немедленно поставлю вас в известность. У меня свои счёты с этими господами, и потому я не остановлюсь и не успокоюсь. «Боже мой!» — с досадой сказал Бенкендорф. «Я себя чувствую персонажем авантюрного романа, таинственные незнакомцы, неизвестно откуда взявшиеся семистические странности, нераскрываемые загадки. Мерзость какая!» Он взял с свой бокал и же одна сушил его. «Хорошо. Учитывая сложившуюся ситуацию, я рискну вам поверить, потому что не вижу другой возможности. Но повторяю, бойтесь обмануть мое доверие. В этом случае для вас станет крайне неуютной вся империя. Вы можете назвать какие-то сроки?» «Увы», — развела руками Ольга, — «торопитесь». Вдобавок ко всему государь рвёт и мечет, желая видеть своего спасителя. И тут Ольгу осенило. «Хотите получить ниточку уже сейчас?» «Слушаю», — настражился Бернкендорф. «Ну, коли уж так случилось, поговорите с Вязинским. Я имею в виду не Камергера, а генерала. Его в своё время пытались вовлечь». Он категорически отказался, но из благородства и родственных чувств сохранил все в тайне. Если вы сумеете им объяснить, что излишнее благородство в данной ситуации неуместно... — Я попытаюсь, — сказал Бенкендорф, вставая. — Значит, вот оно что. Генерал Вязинский, он поглядел на Ольгу как-то странно. — Совершеннейший вздор, конечно, но я хватаюсь Залибуя соломинку, и в голову лезет всякая чушь, вы мне напоминаете кого? Взор. Взор. Разрешите откланяться? Его голос вновь приобрел холодную деловицу. Вы дали чрезвычайно ценный намек. Генерал Вязинский сейчас наверняка в главном штабе. До свидания. И помните наш договор». Он был уже в дверях, когда Ольга встала с кресла и, подняв руку ладонью вверх, пробормотала себе под нос несколько слов. Граф Бенкендорф послушно развернулся к ней, уже движением марионетки, лишенной собственной воли, замер, уронив руки, и лицо его стало отрешено пустым. — Что случилось в Петропавловской крепости? — спросил Ольга. «Здор, — Здор! — ответил граф тусклым голосом. Часовой каналья клялся и божился, что с наступлением темноты в коридор каземата, извольте ли вползло через дверной проём нечто вроде тёмного облака и окутал его целиком. Он выпал из ясного сознания, а когда очнулся, обнаружил себя лежащим под дверью секретной камеры, а заглянув внутрь, нашёл заключённого уже удавившимся в лежачем положении. Вздор! Дурацкая история! У Ольги... Было своё мнение на сей счет, но она не собиралась сейчас вступать в дискуссии с графом самое неподходящее время. «А кого я вам напоминаю?» — спросила она. «Глупость. Совершеннейшая глупость», — ответил граф тем же лишённым волей голосом. «Когда речь зашла о генерале Вязинском, мне в голову пришла совершенно сумасшедшая ассоциация» показалось что у вас есть что то схожее с генеральской воспитанницы очаровательной оленькой и ярчевской да и фамилии та же я несколько раз видел ее в свете я есть какое то неуловимое сходство в голосе повороте головы движениях и прочим не могу объяснить это словами но сходство сходство несомненно существует вздор вздор. но тем не менее быть может вы ее родственник но с другой стороны она насколько мне известна сирота — Подкидыш, перестаньте об этом думать, — сказала Ольга. — Забыть? Она секунду подумала. — Нет, забывать не нужно. Просто не уделяйте этому особого внимания. И помните, что Корнет вам друг и вовсе не собирается вас подводить. Побеседуйте с генералом, а этого разговора у нас с вами не было. Идите. Она развернула графа спиной к себе и сняла на вождение. Бенкендорф Андорф, ни на миг не задержавший, шагнул в тёмный коридор, и было слышно, как он осторожно спускается по темной лестнице, и, должно быть, помня о ненадёжной ступеньке, нашаривает её ногой. Стукнула входная дверь, затворилась калитка, на улице зацокали копыта. Ольга, одной рукой торопливо расстёгивая крючки до ломана, другой сняла кивер и небрежно бросила его в угол. Принялась снимать споги с помощью давно купленной машинки. «Ну, ты уж вовсе недовольно проворчал за спиной Нимминот. Замешалась в такие дела, в самую гущу событий полезла». Решив, что это создание, строго говоря, к мужскому роду не относится, значит, смущаться его нечего. Ольга безмятежно переоделась прямо паренём в костюм для странствик. Она уж давно называла привезенный из визины к мужской наряд. «Знаешь, это совершенно не твоё дело». — сказала она, застегивая последние крючки. — У вашего племени одни законы, у нашего другие. Молока тебе хватит? — Вот и прекрасно. Когда соберешься уходить, закроешь предварительно калитку на крючок. Я приняла кое-какие меры предосторожности против случайного воришки. Но все равно порядок есть порядок. — А не подыскать ли тебе другое укрытие? — озабоченно спросил ни минут. — Этот тебя здесь отыскал? — — На Щекина отыскал. Может, найти кто-нибудь еще? Я тут все дома знаю. Могу помочь. Потом обсудим, — сказала Ольга, распахивая створки окна. — Сейчас не до того. Она толкнулась ногой от подоконника и привычно взмыла в ночное небо. Держалась низко над крышами, старательно озираясь и обычным образом, и особым образом. Но на сей раз обошлось без неприятных встреч. Никакие злокозные создания поблизости так не объявились, и она благополучно достигла центра города. И еще издали, подлетая к княжескому дворцу, она заметила необычную суету и оживление, каких прежде в это время ночи никогда не бывало, разве что когда князь давал бал, но сегодня ничего такого не ожидалось. Почти все окна были освещены, у парадного подъезда стеснилась не менее полудюжный карет, ходили люди, слышались громкие и встревоженные голоса. С нехорошим предчувствием Ольга сорвала из ночного неба вниз к своему окну, распахнула его и проникла в свою спальню. Торопливо, не зажигая света, сбросила мужской наряд, накинула капот, запахнулась поплотнее, сунула ноги в ночные пантофли и вышла. Дуняшки на месте не было, из коридоров доносился приглушенный гул голосов. Она решительно распахнула дверь и застыла на месте. Мимо, не замечая ее, по освещенному коридору шла, скребрела Татьяна в роскошном бальном платье, при драгоценностях, но лицо ее было совершенно белым, неподвижным, как театральная маска, взгляд остановившимся, потухшим на щеках полоса от подсохших слез. Ее бережно поддерживало под руки целый ораволокеев» и приживалок, и все наперечет со скорбно-ханжескими лицами, и эта странная, медленная, печальная процессия неспешно двигалась мимо Ольги, и никто не обращал на нее внимания, слов не видел вовсе. Она не сразу овладела, собой бросила следом, ухватила за рукав Лакея по своей дряхлости далеко, отставшего от прочих, крепко сжала его за локоть. Что случилось? «Барышня!» Пролепетал он, давя с рыданиями. — Где швы вы были? К вам заходили, а вас и не нашли. — Что случилось, Стефан? — Горе-то какое! Горе! Барин представился. Ольга стояла, уронив руки, слушая добизжащий старческий голос. Трифон всхлипывая и горестно вздыхая, рассказывал, что «четверть часа назад господа военные привезли бездыханного князя, настигнутого чем-то вроде апоплексического удара, прямо в главном штабе во время какого-то совещания, и произошло это прискорбное событие, как говорят». Ольга моментально осознала. Князь умер до того, как она посоветовала Бенкендорфу с ним поговорить. на граф ни при чем. Впрочем, и раньше было видно, что он ни при чем, что его не стоит подозревать в сообщничестве с кое персонами. Уж не в тот ли миг она почувствовала странный прилив смертной тоски и горя. Да, очень похоже. Ольга медленно спустилась на первый этаж. Вяло удивившись тому, что ничего не чувствует, она пребывала в некоем оцепенении, оставлявшем за пределами сознания любые чувства и мысли, что-то... Непонятное ощутилось пониже ключиц. Она, не раздумывая, потянула цепочку и, подняв глазам медальон, раскрыла его. Справа крохотные разноцветные звёздочки так и продолжали загадочное перемещение, а вот левая половинка изменилась. Вместо вала синей эмали была теперь сплошная угольная чернота, словно приоткрылась окошечко в неведомый мрак. Не было силы мать голову еще над этим. Вернув медальон под капот, Ольга вышла в обширный вестибюль, где растеряно толклось превеликое множество народу. И слуги, и прочие обитатели дворца, какие-то мрачные военные, и люди в гражданском платье, похожие скорее на чиновников, нежели на завсегдаты в светских салонах. Генерал Вязинский с бледным, чужим, осунувшимся лицом, Лежал на двух сдвинутых столах, наподобие ломберных, неизвестно оттуда притащенных. Его прическа, парадный мундир, ленты и ордена были в совершеннейшем порядке. Есть не считать того, что и мундир, и белоснежные лосины, и лицо генерала, и даже сапоги — всё, куда ни глянь, было покрыто чем-то вроде причудливой паутины имевший вид нереального паучьего рукоделия, а скринити черного сияния, полупрозрачного, мерцающего, помаленьку тающего на голове и ногах, сохранявшегося щенотели. Судя по поведению окружающих, никто, кроме Ольги, не видел этой диковины. Она стояла, прижав руки к груди, не сводя глаз с медленной, стаивающей черной паутины несомненного происхождения. Ее осторожно обходили, поглядывая сочувственно, но и с некоторой досадой, как будто она им чем-то мешала в их хлопотах. «Они меня опередили», — подумал Ольга. «Они нанесли удар первыми. Боже, о чем я думаю? Ведь князь умер, умер, умер. Он был мне вместо отца, его же не вернуть, его уж никогда не будет. А я дрянеткой рассуждаю, только о деле. Они опередили».